Глава 3. Разумеется, меня охватила ярость. Не переношу, когда обижают слабых: женщин, детей, стариков. Все те, кто при мне занимался подобным, в итоге очень об этом жалели. Отцы четверо ублюдков, обижающих беззащитную девушку, и ещё и выглядели максимально мерзко. Одеты в спортивные треко, поверх насили кожаные рваные без рукавки, что за безвкусица! Все руки и прочие открытые места сплошь покрывали татуировки. Даже не татуировки, а тати. Выцветшая, неестественно растянутая синяя мазня. С помощью глаз Хроноса я уловил идентичные у всех четырёх парней изображения рожа какой-то обезьяны или что-то типа того. Должно быть, все они из одной банды. Услышав мой голос, незнакомцы насторожились. Но когда обернулись и увидели, с кем придётся иметь дело, тут же расслабились. Потрёпанные, покрытые безобразными шрамами лица исказились в презрительных ухмылках. Тот, кто избивал девушку, отпустил её. Бедняжка упала на землю, не в силах устоять на ногах. "Отдохни пока", бросил парень. Он выглядел крупнее остальных, увереннее остальных. И судя по увеличенному по сравнению с другими членами банды изображению обезьяны, являлся главарём. Он почесал свою рыжую квадратную голову и смирил меня взглядом. Я обратил внимание на странного вида приспособление, закреплённое на его запястье. Часы должно быть. Правда, вот выглядели они не совсем типично для часов. Металлический синего цвета с очень плотным ремешком, что вдавливался в кожу. с погашшим циферблатом, очень тонким и безукоризненно гладким, наверное, самой новой модели. У всех остальных таких часов не имелось. К слову, ещё пока я лежал в больнице, то заметил странный след на своём правом запястье. Небольшая вмятина, а по бокам от неё две маленькие дырочки. Подозреваю, что подобное, как и у рыжего часы, я тоже не так давно носил. но по какой-то причине от них избавился, скорее всего, дабы выручить денег. Ну и что тебе надо, щенок? Рыжий, сжимая и разжимая кулаки, начал идти ко мне навстречу. Я тоже продолжал приближаться. Заблудился? Остальные с интересом наблюдали за нами, ждали развязки, предвкушали ещё одну жертву. Девушка напротив никакого интереса ко мне не проявляла. Она харкала кровью, лежа ничком, и ей было не до этого. «Да», — отвечаю я, — «заблудился». Когда до рыжего остается идти метров пять, я начинаю ускоряться, бегу на него, сжимая кулаки. Рыжий, явно недооценивая силы противника, лениво щурится на меня, думает, что я легкая мишень. Ошибается. Со всей силы, сжав кулак, налетаю на него». Пытаюсь попасть по челюсти, но рыжий уворачивается. Удар приходится по касательной, лишь частично задевая лицо. «Ух!» — вздыхает ублюдок и тут же пытается контратаковать. Его левая рука устремляется мне в живот, но не успевает достигнуть цели, как я спокойно отступаю в сторону. «А-а-а!» — удивленно таращится рыжий и пинает меня ногой. Особенно не торопясь, приседаю вниз. Атака пролетает над головой. Что за? Далее следует левый хук, но снова мимо. Правый хук, и он в молоко. Главарь банды часто дыша смотрит на меня из-под лобья. Рыжие волосы спали ему на лицо, в глазах читается непонимание и злость. Остальные же не вмешиваются. Опешив, все трое вылупились на меня. Девушка откашлялась и тоже глядит. В её глазах проскальзывает слабая надежда. Ах ты, сука! Рыжий окончательно выходит из равновесия и налетает на меня, отибешенный зверь. Беспорядочно выбрасывает вперёд удары, но ни один из них не попадает по цели. Я словно в танце кружусь вокруг рыжего, спокойно уходя от любых атак. Джебы, хуки, подсечки. Рыжий бьётся довольно грамотно. Видно, что он неплохо дерётся для человека. Но все его умение и опыт разбиваются об одно непреодолимое препятствие глаз Хроноса. С помощью него я вижу в будущем на целых 2 секунды, и этого времени вполне достаточно, чтобы прочитать все предполагаемые атаки. В драке 2 секунды по сути целая вечность. За это время спокойно можно провести целую кучу ударов, и все их я смогу увидеть в красном свете и предупредить заранее. Поэтому Рыжий для меня лишь букашка, совершенно не представляющая опасности. Когда надо едаёт уклоняться, я ухожу от последнего удара Рыжего, приседаю под его руку и выныриваю рядом с ним. Бью основанием ладони прямо в нос. Это дезориентирует Рыжего, и он пятится. Два точных ударов в квадратную челюсть завершают нашу драку, и он падает на спину. Здесь, наконец, в движение приходят и остальные. С перепуганными глазами трое набрасываются на меня с разных сторон. Но так как я уже наигрался с Рыжим по полной программе, испробовав силу глаза Хроноса, то сюсюкаться с ними не стал. Оказавшись в центре между тремя противниками, сначала я точным ударом локтя вырубил одного, находившегося прямо за спиной, потом перебил кады к второму, что стоял спереди, Он уклонился от атаки в челюсть и пнул между ног третьему, приправив это нокаутирующим правым хуком. Друг за другом, ублюдки свалились на землю. Двое вырубились окончательно, и лишь один продолжал беспомощно коряхтеть, хватаясь за шею. Я подошёл к девушке и протянул ей руку, помогая встать. Обессиленная, она всё-таки поднялась. Оказавшись к ней так близко, почувствовал приятный пряный запах. необычных, но очень вкусных духов. Девушка оказалась неприлично симпатичной. Коричневые вьющиеся волосы, несмотря на случившееся, выглядели превосходно. Они, как у какой-то принцессы, ложились на плечи и мерно покачивались из стороны в сторону в такт движениям девушки. Она с благодарностью глядела на меня выразительными карими глазами, забавно улыбалась, будто ничего не произошло. и вокруг ее рта образовались еле заметные ямочки. С фигурой тоже полный порядок. Голубое платье, облегающее ее силуэт, подчеркивало все, что нужно. Грудь, что чуть меньше третьего размера по нынешним меркам, впала и бока, широкие бедра. Почти идеал. — Спасибо, — застенчиво произносит она. — Да не за ж, — отвечаю я, но меня перебивает голос Рыжего. у блюдок. Зря я тебя пожалел, произносит он откуда-то сзади. Я оборачиваюсь и вижу, как из его часов разрастается идеально ровный голубой диск и, достигнув в диаметре сантиметров 20, начинает подниматься вверх. Он плывёт по руке причудливым обручем и ребит. В какой-то момент диск сужается и пропадает, и под телом рыжего пробегает энергетическая волна. От него доносится странный треск. Ох, чёрт, в этом мире есть магия? Странно. Очень странно. В прошлый раз, когда я посещал землю, ничего подобного и близко не было, а теперь рыжий поднимается на ноги, сплёвывает кровью и хрустит шеей. После активации энергии он выглядит совершенно по-другому. Глазом Хроноса замечаю, как вокруг него искрится пространство. Его наэлектризованные волосы чуть шевелятся, а глаза сверкают. Рыжий, и это явно ощущается, стал сильнее. Я вижу это в его глазах. Чувство, как от него исходит опасность. Это я тебя пожалел, отвечаю я и поднимаю с земли средних размеров камень, кидаю его в Рыжего. С огромной скоростью он впечатывается ровно в его лоб, и Рыжий, выпрямившись в струну, медленно подъедет на спину. Бух в яблочко. С помощью глаза Хроноса я увидел, в какую именно сторону уклониться рыжей и скорректировал свой бросок для идеального попадания. У меня получилось. Но этого всё ещё мало. Дабы не рисковать, подбегаю к рыжему и начинаю безостановочно обрушивать на него удары. Я вдавливаю голову рыжего в асфальт. И лишь когда под ним начинает растекаться кровь, останавливаюсь. Ну, теперь-то он точно не встанет. Активированная энергия улетучилась, в глазах погас огонь. Да и жизнь его погасла, скорее всего. Только закончив с дракой, я понимаю, насколько же устал. Это тело совсем не подготовлено к таким скоростям, и потому, когда в организме снизился уровень адреналина, я ощутил свою уязвимость по полной программе. Костяшки мои были содранны в кровь. Кулаки, казалось, налились свинцом, настолько тяжёлыми ощущались. Да и сам я отяжелел и двигался теперь медленно. Даже несмотря на то, что по мне не разу не попали, я ужасно устал. Вот что значит слабое тело. Надо это обязательно исправлять. Впрочем, из всех присутствующих во дворе я всё равно выглядел лучше всех. Я направился к девушке. По пути заметил, как один из банды пытается подняться и зарядил ему носком кроссовка по голове. Он лёг обратно. Как тебя зовут? спрашиваю у незнакомки. Алина, отвечает она, отряхивая платье. Ну что, Алина, рассказывай, чего они от тебя хотели? Изнасиловать хотели, спокойно отвечает девушка. Прямо здесь? Ну да. Я ведь идиотка, когда убегала от них, то совсем заблудилась. Забежала в заброшенный двор, тут ты и попалась. Вот чёрт. А ты их впервые видишь? Не, мотает головой Алина. Ну, конкретно этих? Да, но людей с татуировкой обезьяны видела не раз. А кто они и почему пристали именно к тебе? Долгая история, отвечает девушка и смахивает с лица кровяную каплю. «А мы никуда не торопимся. Рассказывай». «Хм... Ну, если вкратце, то звучит все чересчур банально. Денег я задолжала их э, организации, хотя и не только им. Вот меня и хотели во что-то типа рабства забрать». «Рабство?» — удивился я. «Я уж думал, что на Земле с этим давно покончили, ведь у людей даже есть такое словосочетание, как права человека». «Ну да». По факту это так. Я ведь не из аристократов, поэтому никто не бросится меня искать. И эти люди, если бы поймали, могли делать со мной всё что угодно. Тысячи таких историй есть, когда девушек похищают и держат у себя в качестве секс-игрушек. Так себе перспектива, конечно. Но вы спасли меня, и поэтому я очень благодарна вам. Алина вдруг шагнула ко мне и обняла. В нос снова ударил пряный аромат, и я почувствовал, как её упругая грудь упирается в меня. Хмм. Она ещё 10 секунд сжимала меня до хруста в костях, а потом отступила назад. Кстати, а как вас зовут? спросила она. Я Глеб, из рода Лесовских, спокойно ответил я. Девушка распахнула глаза и смирила меня удивлённым взглядом. Чего? Серьёзно? Лесовский? Тот сам? Да, перебил я. Тот самый. Теперь будешь презирать меня, как и все остальные? Нет, нет, нет, завертела головой. Это же полный идиотизм. Я всегда была противником судить кого-то по поступкам его родителей. Так делают либо кретины, либо мудаки. То, что делал ваш отец, никак не относится к вам. Тем более, что вы спасли меня от сексуального рабства. — Да я вам теперь по гроб жизни обязана, — произнесла Алина. — Хм, а ты мне нравишься. Будем жить вместе. — Ч-ч-чего? — покраснела девушка. — Ха, — улыбался я. — Ну ты сама по суде. За тобой будут продолжать охотиться эти обезьяны, а защитить некому, так ведь? Алина кивнула. — Ну вот, будет лучше, если я найму тебя к себе на работу. — Да. на работу? Хм. Будешь убираться у нас в поместье, кушать готовить. С зарплатой, правда, могут возникнуть проблемы, но это только в первое время. Очень скоро я налажу наши дела, и тогда Вы сейчас не шутите? Заморгала Алина. В плане, не понял я. Сначала вы спасаете мою жизнь, потом предлагаете работу, жильё. хотя ни работы, ни места, где можно переночевать, у меня теперь нет. Вы мать Тереза? Я Глеб Лесовский. И да, всё именно так. Так ты согласна? Ну, конечно, на радостях вскрикивает девушка, и голос её пролетает по всему двору, эхом отражаясь от обшарпанных стен. Я буду дурой, если откажусь от такого предложения. Вот и прекрасно. Кстати, Я поглядел на Рыжего, что с открытым ртом лежал неподалеку. «Эти часы, и их как-то можно с него снять? Если рыжий ублюдок смог активировать с помощью них магию, может, и я смогу?» Алина усмехнулась. «Сын человека, который и создал пробудитель, не знает, можно ли его снять?» «Пробудитель, значит. Так называется эта штука. И ее создал Александр Лисовский?» «Занятно». А что он ещё успел создать? Ты не обращай внимания на мои вопросы, если что. Я тут недавно головой стукнулся. В больнице неделю лежал, чуть не помер, к слову. Теперь с памятью небольшие проблемы. Ой, помрачнела девушка. А что с вами? Неважно. Ну так что с часами? Да, конечно, сейчас. Алина подошла к почившему главарю и склонилась над ним. Что-то нажала на пробудителе и приложила к нему палец рыжего. Раздался мелодичный щелчок, и ремешок начал втягиваться в часы. Когда он задвинулся до конца, девушка дёрнула часы на себя. Теперь на запястье рыжего красовались лишь две небольшие дырочки. "Держите", Алина протянула пробудитель мне. "Спасибо". Хм. Я протёр круглые устройства рукав пиджака. и приложил его к своему запястью. На маленьком экранчике появилась надпись: "Начать синхронизацию". После нажатия кнопки "Да" почувствовал, как в меня втыкаются иголки. После этого с боков вылезли ремешки и крепко обтянули руку. Вот и всё. Пробудитель теперь мой. Это отлично. Я протестирую его чуть позже. Ну как? Мне идут. Я покрутил рукой. Просто огонь. Меня там уже брат с сестрой заждались. Давай, поторопимся. Тебе помочь? Подступил я к девушке и коснулся её локтя. Нет, не стоит. Я сама дойду. А как вообще себя чувствуешь? смирил Алину взглядом. Да в целом нормально, девушка harkнула кровью и улыбнулась белокрасными зубами. Правда, с таким лицом ещё месяц не смогу на свидания ходить. Да, лицо и правда выглядело помятым. Уже начинал проявляться синяк на щеке, и левый глазчок-то заплыл, но даже так Алина выглядела ужасно красивой. "Ничего, ты мне и такой нравишься", подмигнул. С Ромой и Ксюшей столкнулись уже в арке. Непослушные детишки всё-таки не выдержали и ослушались меня, рванули в злощастный двор. Впрочем, это ничего, ведь никакой опасности больше нет. Ну что там? Тебя так долго не было, Глеб. А кто? Всё улажено. А это Алина, знакомьтесь. Её хотели избить, утащить в рабство, и я поглядел в невинные глаза сестры. Ну и вот. Этого, слава богу, не случилось. Но теперь она будет жить с нами в качестве домработницы. Я ксюша, заявила сестра. Ой, она сглолтнула, увидев побитое лицо Алины. С вами всё в порядке? Давайте отведём вас в больницу. Не стоит, золота. Я хорошо себя чувствую, она окинула взглядом Ксюшу с Ромой. Ваш брат избил этих уродов и не дал меня в обиду. Братец Рома и так смотрел на меня с бурей эмоций в глазах, а услышав о том, что я кого-то там избил, обмоллел окончательно. Приоткрыл от удивления рот. Это правда? спросил он. Мой брат избил бандитов и спас вас? Ну не буду же я врать, усмехнулась Алина. Это правда? А что, такое случается в первый раз? "Да!" воскликнул Рома. "Да, в первый раз. Я я, я в шоке". Он почесал голову, а потом поглядел на меня. В глазах его я заметил уважение, которое совершенно отсутствовало каких-то 5 минут назад. Ладно, Закрыли тему. Пойдёмте уже к метро.